Семерки испокон веку. Черти что творится? шепнул Данилову Вознесенский, сидевший на соседнем кресле. Глав врачи меняются, как перчатки. Персоналы того чаще. Все обшарпано, запущено, грязно. Почему так? столь же тихо спросил Данилов. Место проклятое, совершенно серьезно сказал Илья Иосич. Там когда-то первый главный врач в кабинете повесился. С тех пор все наперекосяк и пошло.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 что с непосредственным начальством надо жить в мире и согласии. А что, если доктор Федоренко постаралась? Мелькнула вдруг мысль. Данилов прикинул и так, и эдак, и счел, что вряд ли это Татьяна. Ну, поговорили, ну, не договорились, но разошлись мирно и, как говорится, без последствий. Ни к чему воевать.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 Неожиданно поинтересовалась Эсмиральда. «Много», — ответил Данилов. «Пару сотен точно». «Это хорошо». Роженица прервалась на стон, а затем продолжила. «А многих после пункции парализовала». «Парализовала?» «Вы случайно не путаете обезболивание с параличом?» «Нет, доктор, не путаю». «Говорят же ведь, что если иглу двинуть чуть дольше вперед, чем надо, то протыкается спинной мозг и...» <связано> «Простите, а вы кто по профессии?» — спросил Данилов. «Юрист, но я не работаю». «Понятно». «Значит так, Асмиральда Остаповна. Для того, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов, Данилов обратился к пациентке по имени-отчеству». «Во-первых...» «Вы вправе отказаться от эпидуральной анестезии. Есть и другие методы обезболивания, не связанные со спинно-мозговой пункцией». «Я знаю...» Роженица села в кровати и уставилась на Данилова глазами, полными тоски. «Во-вторых, если вам внушает сомнение мой профессионализм или не нравится моя физиономия, вы красивый, — перебила роженица, —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 Другая роженица истошно завопила, схватилась руками за борта кровати, поднапряглась и обдала водами не успевшую вернуться акушерку. — Чтоб тебя! — в сердцах выругалась акушерка, глядя, как воды стекают с нее на пол. — Теперь опять идти переодеваться. Ведь шла и думала, надо тут пузырь проколоть. — Шла да не дошла, — поддела ее другая акушерка.